59. Нью-Йорк-Сити Коллекционер заменил перегоревший светильник у одной из картин и перешел к следующей. Он бегло оценил манеру письма на морском пейзаже Моне, яркие цвета натюрморта, матисса и задержался у приобретенного несколько дней назад эскиза гуашью по картону работы Тулус Латрека. Женщина, натягивающая чулки, простая и сексуальная. Коллекционер восхитился тем, как художник несколькими небрежными линиями создал фигуру. Белой краской на плечах и груди придал ей объем, использовал для волос яркий красно-оранжевый цвет. Ему не нужна была эта вещь, и он не заказывал кражу. Он чуть было не отказался от нее, но представившаяся возможность была слишком хороша. Работа первоклассной станет хорошим дополнением к его коллекции. От Латрека к Леонардо. Два художника из совершенно разных миров, но оба очарованы женской красотой. У Латрека вполне реальная земная женщина. У Леонардо нездешняя, вражительная дама, недоступная простому смертному. Кроме него. Двадцать лет назад он приобрел этого Леонардо у одного француза. Тот утверждал, что представляет знатную французскую семью, которой досталось от прабабушки много произведений искусства сомнительного происхождения». Семейство опасалось держать у себя такую знаменитую картину и готова было расстаться с ней всего за пять миллионов долларов. Сторговались на трех, сущие гроши, если она действительно настоящая, но он до сих пор не смог найти этому доказательств. Сколько раз он ездил в Париж, чтобы постоять в Лувре перед точно такой же картиной, пытаясь найти какие-нибудь отличия, и всякий раз безуспешно. Он знал, что бывают очень хорошие подделки, и вполне возможно, одну из них ему всучили. Он навел увеличительное стекло и медленно повел его вдоль полотна. Но что он ищет? Есть ли здесь что-нибудь, что могло бы доказать подлинность этой картины? Коллекционер не знал этого. Пока не знал. Но надеялся вскоре узнать.